— Ночь, платформа, огоньки, дальняя дорога, — говорил какой-то подвыпивший солдат, обнимая полную женщину. Так осталось в памяти Беляева. Ночь, платформа, грузившиеся вагоны войска и нежная сиреневая девушка Наташа. Беляеву очень захотелось взглянуть на женщину, но в это время машина отъехала, и он услышал ее голос под ножки кабины. — Сворачивайте налево! налево — налево! Беляев пошел по шоссе. На встречу ему с гулом и грохотом прошли танки КВ. Беляев насчитал пять машин, а на повороте наткнулся на шестую. На броне у башни кто-то стоял, говоря в открытый люк. «Ну, — На всякий случай. Подними еще пол прицела. — Да разряжай, чего ты? Ударил резкий выстрел. С клёктом полетел снаряд, эхо мудоража леса. Мотор танка мягко заработал, обдав Беляева запахом масла и тепла. По обеим сторонам дороги был слышен лязг лопат. Там на короткий ночлег устраивались войска. Беляев вспомнил когда-то написанные стихи. «В детстве я мечтал о синем море, о далеких чудных берегах, о соленом ветреном просторе и о белоснежных кораблях. Старше стал, и бранные картины посещали по ночам меня. Я мечтал о славе Катерины, о ночах тревожных у костра». Стихи показались чужими, плохими и ненужными, а Катерину Беляев вставил явно для рифмы, потому что ничего толком в нем не знал. Беляев угадал, что шоссе спускается вниз по холодному воздуху, которым из болота в лицо, тогда как спина и затылок продолжали ощущать тепло летней ночи. Леса гулко повторяли грохот удаляющихся танков. Беляев наугад свернул в шоссе, Долго плутал, ветви кустов цеплялись за одежду. Темнота затягивала все неровности трубки, и занесенная для шага нога иногда проваливалась, не находя опоры, и тогда ощущение падения вызывало испуг. «Посмотрим, как меня заставит отходить», — думал Беляев. Глава шестая Длинное помещение блиндажа осветило с тусклым светом. Сыро пахло землей и свежетесным деревом. Читать обращение Беляев поручил Юдину, а сам сел в сторонке на ящик со снарядами. Юдин заглянул в листок, пробежал глазами начало, конец, откашлялся. Он поднял глаза на сидевших вдоль стен солдат, встретил взгляд Грузлова, требовательный и нетерпеливый, и начал читать. Товарищи, граждане, братья и сестры, Бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Снаружи в блиндаж проник журчащий водяной звук. Он-то усиливался, то замирал, пока не вырос в гул многочисленных поторов. Гул этот переваливался в ночном небе, катился на восток, к Себежу. Подзвуки его проникали в напряженную тишину блиндажа, проходили через нее, как нечто постороннее и выходили из амбразуры, не привлекая внимания солдат. Беляев выглянул в проход. Там густела тьма, вытесненная из каземата с желтым полукружием света. Тянула сквозняком. Наискось проплыли зеленоватые огоньки. Один, второй. Они возникали и пропадали. Беляев прикрыл глаза. В ушах отзывались удары сердца. А Юдин меж тем читал.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 и было слышно, как посыпались струйки земли. Но никто не шелохнулся. Над лесом поднялась тоненькая малиновая полоска. Она, выгибаясь, поползла вверх. Проступил темный массив леса. Побежали, вытягиваясь по земле, длинные тени кустов, а малиновая полукружье все разливалась, ширилось и бледнее по краям стояла над блиндажом. Голос Юдина стал хрипловатым от сухости. Он поискал глазами флягу, сделал два больших глотка и стал читать дальше. Конец обращения был встречен глубокой тишиной. Грузлов встал, согнувшись, чтобы не стукнуться головой о накат. Подошел к Юдину, сказал, дай-ка мне. Он долго смотрел в синий листок, потом сказал, — Все ясно. Или мы немцы, или немец нас. Я так думаю, лучше мы его. Всем понятно. Тугие жулаки задергались на его скулах. Илюхин сказал, «А про то, чтобы отходить, ничего не сказано. Я понимаю так, держите немца, в скорости главные силы подойдут».